Глава третья «Команды сорвались вперёд! О, боги! Вот это скорость!» Удивлённо заверещал в микрофон Дмитрий Гусев. Тысячи участников бросились к открывшимся вратам арены. Примечательно, что открылись два выхода с противоположных сторон – Востока и Запада. Но никто из команд не сомневался, в какие бежать. Таким образом, десять стран разделились на две части. Дроны с видеокамерами закружили в воздухе за стенами арены, транслируя в прямой эфир происходящее. Гусев и Тихомирова внимательно следили за экранами. Рядом сидели помощники, перекидывающие на мониторы нужный ракурс. «Российская империя отделилась от всех!» – комментировал Дмитрий. «От наших не отстают французы!» «Кажется, обе империи следуют одним маршрутом, прямиком к полигону Север!» «Взгляните, вперед вырвался клан!» Тихомирова присмотрелась к изображению на мониторе. «Это Романовы! Неужели они решили действовать самостоятельно?» «Их лидер известен своим диким нравом!» Гусев, пытаясь перевести все в шуточную форму, хотя сам задумался о том, что в команде Российской империи произошел ожидаемый расклад. Большинство экспертов и спортивных аналитиков выступали с заявлениями об ошибочном избрании Романовых на турнир, и, кажется, их прогнозы начали сбываться. Тихомирова и Гусев следили за командой русских, за иностранными командами комментаторы других стран. В каждой стране были свои обозреватели турнира и свой видеоряд с участием той или иной команды. Наши нос к носу мчатся по улице Бабушкиной. Французы не желают отступать. Невероятная скорость и борьба за превосходство. И все же основные силы не могут себе позволить растянуться. Менее сильным бойцам приходится непросто, но их не оставляют и поддерживают. Похоже, марафон выйдет не таким и простым. Томми вместе со своим кланом вырвался вперед, как и предупреждал остальных глав. Улицы Москвы были пустые. Их оцепили ради проведения состязания, дабы никто из гражданских не пострадал в случае внеплановой потасовки между командами. Романовы пробежали вперёд четыре километра и прилично оторвались от основных сил. «Скарый! Скарый!» — подгонял Казбек отстающих Быстрову и Адепта. Томми бежал впереди. Ему приходилось не просто быть направляющим, но и следить за окружением. Да, улицы были пусты, но что если внезапно появится враг? Следовало быть готовым ко всему. По этой причине он мониторил местность на посторонние шумы и глядел в оба. Ха! послышалось позади. Томас оглянулся. Вика упала на асфальт, подвернув ногу. Все тут же остановились. Рыжая подняла виноватый взгляд на Томми. «Простите, господин!» «Курочкин, живе! выпалил Томми. В его глазах не было злости, лишь спешка. «Есть!» — ответил адепт и тут же приступил к лечению. «Быстрого смотри под ноги, это не игра!» — рыкнул Томас. «Так точно, прошу прощения!» — чувствуя стыд, выпалила рыжая. «Если не сможешь бежать или слишком устанешь, я понесу тебя!» — ответил Томми. И, услышав впереди, отдаленный топот обернулся. На перекрестке улиц по дороге... Мчались троица бойцов с активированными коричневыми обе, оранжевые спортивные костюмы. Немцы вскинул Томи бровь. Он сразу понял, что маршруты команд все-таки пересекаются Троица в оранжевых спортивках, пробегая на неработающем светофоре мимо аптеки и магазина косметики, тормознуло, взглянув в сторону Романовых. Среди подчиненных Томасов у всех были активированы обе. Так что определить силу группы было несложно. Немцы переглянулись, что-то обсудили. Они трое с коричневыми обе могли одолеть данную группу русских и не вспотеть. Ведь лишь у Томми был коричневый пояс, у остальных — красные и синие. «Шульц, уничтожим их!» — предложил высокий блондин с кривым шрамом на подбородке. «Или не будем терять время», — сделал предложение второй боец поменьше ростом, но крупнее в плечах. Серега в ухе и лысый. Шульц была женщиной, серебряно-волосой, с безумным взглядом, полным любви к войне. Фанатизм и желание сражений кипело в ней всю жизнь. А это ни много ни мало — тридцать лет. Щелкнув шеи, она фыркнула. «Следует остановить этих партизан Российской империи! Не нравятся они мне!» Рыкнула она грубым тоном, что к ее довольно симпатичному лицу совсем не шел. Немцы, распределившись по улице, направились к Романовым с явным намерением уничтожить. «Господин, приказывайте!» — вышли Казбек и Сергей вперед с активированными красными обе. Томас оглядел свою элитную команду. Расправиться с тремя столь сильными бойцами из Германии будет непросто. Однако немцы не учли особый военный потенциал Томаса, который мог на равных сражаться с мастерами. «Клан», — уверенно произнес Томик, глядя, как в двухстах метрах к ним приближались трое немцев. «Уничтожьте левого бойца, серьгой в ухи. Остальных двоих я возьму на себя». «Есть!» — тут же ответили хором бойцы. «Казбек, Ален, Алексей!» — начал раздавать команда Сергей. «Ваша задача — выступить в лобовую. Я зайду с тыла. Остальные на поддержке. Стрижов и Быстрова мониторинг территории». «Есть!» — каждый из бойцов принял свою задачу. Томми же вышел вперёд. Серьёзный взгляд ему явно не до шуток. «Бой насмерть прямо здесь и сейчас». Немцы подходили всё ближе. Двадцать метров их отделяло от Романовых. Пара дронов висела в небе, снимая на камеры происходящее. «Кажется, Романовы столкнулись с отрядом бойцов из Германии», комментировал ситуацию Гусев. «Неприятности не заставили себя ждать», подтвердила Тихомирова. «Несмотря на численное превосходство, Романовы уступают в силе тройке немцев с коричневыми поясами. Тысячи зрителей, присутствующих на трибунах арены, следили за огромными экранами. Болельщики Российской империи затаили дыхание. Неужели Романовых уничтожат на втором этапе состязаний? На экране Томми указал пальцем на серебряно-волосую немку и блондина. После произнес. «Вы двое против меня!» «Щенок!» — ухмыльнулся блондин. «А ты довольно дерзок!» Шульц же расплылась в безумной улыбке. «Штерн, не лезь! Он мой!» «Но Шульц, госпожа, не велел край рот!» Взглянула на товарища немка, и тот уткнулся. Видно, опасался ее. Немка взглянула на Томаса. «Нападай, русский!» «Тогда защищайся!» — оскалился Томми и бросился в атаку. Дистанция в двадцать метров была сокращена в один миг. Глаза Шульца распахнулись от удивления. Слишком быстрый. Она не успела защититься от каверзного удара под дых. «Черт, как больно! У нее ноги отрывались от земли. Что это за сила?» Почувствовав, как теряет сознание от удара Томми, она лишь успела увидеть, как он уже бьет голову Штерна о фонарный столб. «А-а-а, было неожиданно!» — взревел в микрофон пораженный Гусев. «Романовы разобрались с тремя бойцами коричневых поясов. Двое ликвидированы, а участница Шульц взята в заложники». «Я до сих пор не могу понять, как глава Романовых сразил двух бойцов. Разве они не на одном уровне коричневого обе?» — искренне удивлялась Тихомирова. «Похоже, турнир преподнесет еще немало сюрпризов», — ответил Гусев в микрофон. Публика же радостно взревела. «А Романов неплох! Ему просто повезло! Почему он не убил ту немку?» «Даст из фантастиш?» — удивились немцы, как так произошло. В ложе долгоруких Снежана довольно улыбалась, следя за трансляцией. «Томас сработал так чисто», — высказал своё мнение Николай. «Ещё бы! Столько труда вложено в этого мальчишку!» — фыркнула Снежана. Лена сидела тихо с замиранием сердца, глядя в экран. Ей было страшно за Томми. Что, если бы он погиб в этом бою? Даже думать не хотелось. Но переживала не только младшая долгорукая. Томми справится! уверенно произнесла Айка возле телевизора. Конечно, справится, цикнула Аделина. Это же наш Томи! Хе-хе! улыбнулась она. Но по всему ее виду было очевидно, как переживает. И почему он отделился от команды? проворчала Арина. Скорее всего, у него есть план, сказала Маргана. Почему он не прибил ту немку? хмурила бровки Юна. Согласна. Кивнула Ханака. Арис уже молча пила из бокала шампанское, наблюдая, как и остальные, она переживала по-своему. Маленькая Аой спала в своей комнате, да и смотреть игрище ей пока точно рано. В поместье Романовых Кристина вместе с Григорием юта и гувернантками сидели в гостиной и также наблюдали за состязаниями. Томми одолел двоих бойцов коричневого обе так быстро, удивлялась Кристина. Господин, невероятный человек, кивал Григорий, кажется, совсем не удивившись исходу. Братан, зверь, прихлебнул Юта пиво из банки. Юкине также наблюдала трансляцию, но не команды из Японии, а за Романовым. Госпожа обновить чай!» — тихо спросил ее секретарь. — В этот раз добавь лайма поменьше, — отозвалась Юкине. — Да, госпожа. — Госпожа! — произнес телохранитель аена Вы сегодня в хорошем настроении. — Немного, — улыбнулась та совсем чуточку, глядя на экран, где Томи нес на плече вырубленную немку. В глазах Юкине сверкнули искорки ревности. Что он задумал сделать с этой германкой? Лиза Белова осознала, что в данный момент ее обязанности по охране объекта отложены, ведь Романов будет жить на полигоне. Как бы ни хотела она туда пробраться, под вечно парящими камерами такое невозможно. Ко всему прочему пришел прямой приказ. Пока Романов не выйдет из игрищ и не покинет полигон, Белова может быть свободна. Так что теперь она в полной мере наслаждалась просмотром трансляции попивая дома мартини. Наконец, можно нормально отдохнуть. Ну и Романов, усмехнулась она. Избил двух бойцов равного уровня еще и так быстро. У немцев, наверное, инфаркт от случившегося. Негодяй. И улыбнулась, сделав очередной глоток. Ее взгляд был довольным. Все же она являлась самой настоящей патриоткой. И когда соотечественники побеждают, всегда приятно. Пусть даже это и Томас Романов. Томми с вырубленной немкой на плече бежал впереди отряда. Судя по тому, что у немецкой троицы не оказалось депозита, это не группа закупки, а значит, разведчики или охотники, как сделали вывод Романовы. Вероятно, другие команды либо решили поохотиться, либо отправили вперёд разведотряды. Однако нрав у этой Шульц точно не подходил разведчику. Но и в этом нельзя было быть стопроцентно уверенным. Всё же они собирались убить группу Томми, а не захватить в плен. Так что здесь пятьдесят на пятьдесят. «Господин, на три часа что-то мигнуло!» — указал Сергей в сторону жилой пятиэтажки. Томми резко остановился и поднял ладонь. Весь отряд тут же притормозил. Слышно было лишь сбитое дыхание бойцов. Ещё бы. Скорость, с которой Романовы мчались к штабу, была близко к максимальной и составляла порядка 60 км в час, что для владельцев обе было вполне реализуемо. Прислушавшись к округе, стало понятно. В соседнем квартале идёт сражение. Томми стал перед выбором. Продолжить марафон или же или же посмотреть на битву, а, возможно, и вступить в нее. Все будет зависеть от обстоятельств, происходящих сейчас по соседству». Пауза затянулась на несколько секунд. Тяжесть выбора всегда висела на молодых плечах Романова. Сделай он сейчас неверный шаг, и вся его группа может оказаться убитой в ненужном сражении. Так стоило ли так рисковать? Ведь логика, человеческая и тактическая, подсказывала, что стоит действовать по плану и занять штаб. И все же Томми заинтересованно смотрел в сторону, откуда доносились звуки сражения. «Мы взглянем, что там происходит», — бросил он сухо. «Господин, позвольте кое-что сказать», — набралась силы смелости советовать Вика Быстрова. «Говори только быстрей», — разрешил Томми, не поворачиваясь к ней и поправив на плече немку. «Если мы потратим время для просмотра битвы, можем не успеть занять штаб. В этом случае остальные кланы империи больше не доверятся нам в дальнейшем. В долгосрочной перспективе турнира данный фактор приведет к усложнению нашего участия в игрещих». Вика сказала это все и склонила голову. Однако ни одна одна была того же мнения. Признаться, Сергей и Казбек подумали о том же, как и Зоя Зуева. Томас обернулся. Взглянул на своих солдат. Никто не сомневался в нем. Никогда. Скажи он сейчас всем прыгнуть грудью на амбразуру, без лишних слов сделают. И то, что Вика высказала свое видение ситуации, лишь показывало абсолютное доверие внутри клана. «Я понимаю твою логику, быстрого. Только вот после основного этапа кланы нашей империи все равно станут противниками друг другу. В том числе и нам». Да и не нуждаюсь я в их доверии. К тому же, что будет, если они не справятся? Что, если их разобьют по пути к штабу?» Продолжал Томми. «Сложно предсказать стопроцентный положительный исход общего плана. Будь сейчас впереди не мы, а группа закупки, справились бы они с немцами. А если бы тех было больше? Слишком много, если». «Понимаю, господин. Я исходила из данных реалий и не учитывала множество вариаций. Кивнула быстрого, похоже, осознав, к чему клонил Томми. «Тогда идем и взглянем на чужую битву. Если Романовы смогут поиметь с этого дивиденды, даже не заняв штаб, пусть так и будет», холодным тоном приказал Томми и первым побежал между домов. Судя по сражению, оно происходило через улицу. Данная погрешность позволяла находиться в рамках маршрута, а значит, даже эта битва могла быть спрогнозирована организаторами. Не зря же они создали возможность пересекаемых зон. Дела же у основных сил Российской империи шли не совсем гладко. А! Со злостью, больше нервозной, прикрылся Владимир Калашников от пролетевшего металлического люка. Берегись! показался рядом Муромов, отбив ногой летящую часть дорожного знака. «Грёбаные франки!» — оскалялся Калашников. «Как им удалось занять Троцкий мост первыми?» Пересечь мост оказалось невозможным. Французы перегородили путь металлоломом из подручных средств и обстреливали подступающих русских фрагментами дорожной плитки, брусчаткой, кирпичами. Снаряды не смертельные, но когда их запускал мастер Черного Оби, Такой кусок камня или металла мог убить бойца красного пояса, как пить дать. В итоге команде Российской империи до сих пор не удалось пересечь мост, и теперь приходилось пробиваться через укрепление французов. Трое уже убиты. Четвертым оторвало конечности, восстановить которые без хирургических инструментов адептом было не под силу. Переплыть водный канал тоже не вышло. Франки быстро выцеливали пловцов. Вот и соорудили русские подобия баррикады, которую медленно, но верно двигали через мост. «Они воспользовались моим планом!» — сокрушался Астафьев. Ведь именно он предлагал занять оборону Троцкого моста. «Суки!» — выглянул он, запустив тротуарный столбик. «Господин Калашников!» — подбежал к аристократам боец из клана Ворониных. «У меня послание от госпожи!» Он присел рядом, скрывшись за баррикадой. Каштановые волосы мокрые от пота, небритые щеки красные, на плече вышивка в виде черной вороны. «Говори!» — зыркнул на него Владимир, удерживая ладонями и плечом целостность строения баррикады. «Перебраться через реку не удалось. Госпожа и глава грозные решили пойти в атаку лично», — доложил боец. «Времени ждать больше нет. План таков — прорваться силой и вступить в бой с мастерами Франции». «Ясно!» — Прохрипел Калашников. «Значит, битва между Российской империей и Францией решится здесь, на Троцком мосту. Давно пора!» — оскалялся он хищно. Наверняка ему надоело скрываться за баррикадой и смотреть на смерть слабых. «Зададим лягушатникам!» — поддержал Муромов. «Эта битва точно не для тебя, Даниэл!» — остудил пыл молодого аристократа Калашников. «Не обижай меня, Владимир!» — не согласился Муромов. Пусть я и не мастер, но обладаю коричневым поясом. — Я об этом и говорю, — серьезным взглядом смотрел на него Калашников. — В бой пойдут одни мастера.